Глава 14. Чьи-то руки грубо тащили по твердому полу. Тело, спина, плечи, ноги ощущали все неровности. Лиза чуть приоткрыла глаза, это был археолог. Глава после удара автоматом страшно гудела и явно еще кровоточила, но осознание возвращалось. Археолог взглянул в лицо девушки, но она успела снова зажмуриться, притворившись, что все еще лежит без чувств. «Вот сука!» — шипел главарь. «Чуть пульт не стянуло. Убью, гадина!» «Не хрен было спать!» — ответил ему голос Гоша. «Она залезла в пещеру, пока ты дрых!» «Бляха, Гоша!» — Ян будто оправдывался. «Сам не понял, как так задремал. Старею, видать. Хватку подрастерял». «Эх, если бы не ты, она бы так и смылась!» Археолог силой дернул в тело, срывая злость, а потом поднял взгляд на Гошу и спросил. «А ты куда глаз дел, красавчик?» «Хреново выглядишь. Повязку тебе черную и будешь пиратом». «Это ты у нее спроси?» — зло буркнул Гоша, не оценив шутку командира. «Сучка воткнула мне нож прямо в морду, а потом столкнула в пропасть, думал, все, окран ты. Хорошо за выступ зацепился и повис, полдня оттуда выбирался, как горный козел. Три раза чуть вниз не ухнул, седых волос себе добавил». «Связывая по рукам и ногам девушку на холодном полу пещеры», Ян удивленно присвистнул, на его лице даже проскользнуло уважение. Но «Ну, ни хрена себе! Это она тебя так изуродовала?» Выдает! дает!» «Ничего!» — зло процедил Гоша. Он скинул мокрую куртку и, подсев к костру, вытянул вперед замерзшие крючковатые руки. «Я на ней сейчас по полной отыграюсь. Дай только согреться!» Продрог, как собака и вымок. — Сейчас маленько приду в себя, перевязку сделаю и отправлю эту тварь вслед за подружкой. Вот только сделаю это не так быстро. Подыхать она у меня будет долго, очень долго. Так что, командир, можешь ее сильно не связывать. Единственный глаз Гоши хищно прищурился, впившись в лежавшую на каменном полу девушку. — Не сейчас. Отрезал археолог, намертво стягивая узлы на запястьях за спиной у Лизы. Ноги он уже успел связать. Не трогай ее, она должна дожить до утра. «Чего?» Морда Гоша зло вытянулась, а глаз увеличился в размер. «Какого хрена? Я ее поймал, она моя!» «Твоя, твоя, не кипишуй, никуда от нас не денется», успокоил его главарь, а потом тон его вдруг изменился. Он закончил возиться с девушкой, подошел к Гоше и взял лежавший рядом с ним автомат, кнул стволом садиста и рявкнул. «Ты забыл, кто старшей группы?» «Повторяю еще раз, она должна дожить до утра. А там делай с ней, что хочешь, хоть на ремни режь. Усек, мать твою!» «Да понял я, понял!» Миролюбиво чуть подняв руки, пробубнил садист. «Так бы сразу и сказал. Могу и до утра подождать. Только нахрена она тебе живой сейчас нужна? Не пойму». «Не сейчас, а утром нужна». Ян выудил сигарету, поджег ее и с философским видом затянулся. «Понимаешь, у нее был шанс уйти, сбежать, но она же, сука, самая упертая, не может остановиться, прет и прет, а могли бы...» «Пошла за нами, убила Тараса, покалечила тебя, чуть не стянула пульт. И все ради того, чтобы мне помешать, а я не люблю, когда у меня становится на пути, ты меня знаешь. И я хочу, чтобы она видела утренний запуск, пусть полюбуется». В полной мере ощутит свой провал и поймет, что она ничтожество. С таким осознанием ее смерть будет ярче, что скажешь. Голос у археолога стал низким и удивительно ровным, почти певучим. Упивая своей садистской гениальностью, Ян выпустил клубы дыма и улыбнулся. «Ого! Да ты, я смотрю, тоже гурман!» – одобрительно хмыкнул Гоша. «Умеешь наслаждаться болью». «Ты меня плохо знаешь». Глаза Яна нездорово сверкнули, языки пламени бросали кровавые отблески на его колючее лицо. Из холодного и расчетливого, безэмоционального бойца он вдруг на миг превратился в кровожадного убийцу, безумца. Нет ничего более пьянящего, чем смотреть на страдания. Гоша одобрительно закивала и, протянув руку, сказал. «Командир, раз ты забрал автомат, дай мне хотя бы Макаров». Я не раздумывая, вытащил из-под вещей кобуру с оружием и передал ее напарнику. — Бери ствол Димона, он ему больше не понадобится. — Кстати, — уставился он на садиста с прищуром, — откуда у тебя автомат Тараса? У мертвого забрал. Если девка его прикончила, то почему сама не вооружилась? — Не прикончила, — честно признался Гоша. — Она его ранила? — Помогла сломать ногу. Короче, командир, он не смог бы идти самостоятельно и стал бы обузой. Оставлять его здесь нельзя. Сдаст нас? Я действовал в соответствии с инструкцией, избавил его от лишних страданий. Он кинул на старшего взгляд. «Все правильно сделал», — кивнул главарь. «Тарас был неплохой боец, но слишком уж денежки любил. И за шкуру свою трясся, точно бы сдал нас. Надеюсь, он не воскреснет, как ты». — Нет, — заверил Гоша, — без глаза жить можно, а вот без башки нет. — Ну и отлично, — потер руки Ян, — бабки на двоих поделим. — Так, а молодой-то где? — спросил Гоша. — Увольнительную хотел взять, — оскарился в подобии улыбки археолог. И как? — уже зная ответ, ухмыльнулся в ответ Гоша. — Я не дал, не заработал еще. — Теперь уже и не заработает, — закивал Гоша. А ведь я тебе, командир, сразу сказал, что не надо было его с собой тащить, помнишь? Ненадежный Димон какой-то, стержня в нем нет, что ли? Будто только от мамки на сиськи оторвался. Малохольный, короче. Да знаю я, не было у нас другого техника под боком, покачал головой архивов. Но надо отдать ему должное. свое дело он выполнил отлично, аппарат собран. Теперь осталось только запустить и... бах! Ян широко сплеснул по сторонам руками, изобразив взрыв. «А ну, пора бах сделать!» — закивал Гоша. «И зачем вообще надо было тащиться в такую глушь к черту на рога? Запустили бы где-нибудь поближе, в окрестностях города?» Археолог нахмурился не зло, а досадливо, будто ему надоело в сотый раз все объяснять, хотя до сих пор его о таких деталях явно никто не спрашивал. «Там его легко заперинговать и нас взять легче». «Кипиш такой начнёт, с план перехват объявит. Росгвардию и ментов ружье поставить, трындец тогда нам. А тут всё-таки горы, лес, ищи иголку в стоге». «Пока доберутся сюда, сто раз линять успеем. Уходить-то будем другой дорогой, всё продумано. Через перевал, так дальше, но надежнее. В город больше не вернёмся, смекаешь». «Ага!» Кивнул Гоша и потрогал израненное лицо. Где у нас аптечка, командир? Глаз, сука, болит, будто пруд раскаленный вогнали. Хоть и нет его больше. Обезбол нужен. И есть сухая одежда. — Посмотри в рюкзаке Димона, — сказал Ян, наскоро пошарив свою. От Димона должна была остаться. Ян выдал напарнику компактную кожную коробочку с красным крестом на боку. И тот принялся за медицинские процедуры. Промыл глазницу антисептиком и умело наложил повязку из стерильного бинта. Ловко вколол себе в плечо шприц, ампулу с наркотой. О! выдохнул он, — «теперь жить можно, пожрать бы еще». За всем этим Лиза украдкой наблюдала сквозь чуть приоткрытые веки, но больше напряженно слушала. Боялась пошевелиться, лишь связанные за спиной руки пробовала растянуть в петлях. Хотела попытаться ослабить путы, но ничего не вышло, стреножили ее сознанием дело. Видно, не в первый раз им людей связывают. Тем временем террористы разогрели тушенку прямо в банке еще еще какую-то консерву. Достали сухари, вскипятили чай на огне и принялись трапезничать. От таких запахов заурчало в животе. Лиза сглотнула, отгоняя мысли о еде. Ей казалось, что голодные урчание могут услышать. Пусть лучше считать, что она до сих пор в отключке, так ей спокойнее. Неизвестно, что им может взбрести в голову. Вдруг Ян передумает и, не дожидаясь утра, отдаст ее на растерзание садисту. И как только Гоша сумел выжить. Да, дело совсем плохо. Теперь противников двое, она одна и связана. Пока что она полусидела в глубине пещеры, привалившей спиной к твердой стене. Одно радует, что уже почти согрелась, хотя и мокрая насквозь. Спасибо Диме, успел собрать хороший запас дров. Археолог не скупился подкидывать их в костер, и в пещере было тепло. Вот только в ней должен быть сквозняк, а его почему-то нет. Ведь пещера-то сквозная. Лиза это точно помнила, потому что в прошлом году они ночевали в этой самой пещере. Вон там должен быть лаз, а сейчас его будто и нет. Хотя в остальном пещера нисколько не изменилась. Странно. Может, не та пещера? Девушка осторожно открыла глаза чуть шире и украдкой огляделась, не шевеля головой, лишь водя взглядом по сторонам. «Да нет, та самая пещера». Она и до этого это прекрасно знала, а теперь увидела, вон на стене даже нацарапал кто-то банальную надпись «Здесь был Саша». Эта надпись и в прошлый раз была, она это точно помнила. Они тогда посмеялись с Игнатом, как, мол, по-разному люди хотят в вечность попасть. Она снова прикрыла глаза и задумалась. Получается, что кто-то завалил второй вход. Но зачем? Может, кто-то ночевал здесь раньше и так же мерз. Вот и решил прикрыть глаз, чтобы не сквозило. Ну точно. Вон там каменистые насыпь. Там должен быть второй выход. Его просто завалили камнями. Эти головоризы, похоже, о нем и не знают. Они-то здесь впервые. Хорошая новость, подумала Лиза. Только что это мне дает? Руки-ноги связаны, а если и бежать, то явно сподручнее через главный вход. Пока этот разгребешь, много времени понадобится, и шума будет немало. Но на выходе уже выставили дозор, оба головореза наевшись легли у стен возле входа. Ян поручил Гоше дежурить первым, даже автомат ему обратно вручил. сади сверкая свежей белой повязкой в полутьме, расселся на спальнике и привалился спиной к стене. Застыло, словно каменное изваяние. Но он не спал. Нет-нет, тлеющий костерок выхватывал из темноты недобрый блеск его единственного глаза. На девушку он не смотрит. Кострище подернулось белым пеплом, который приглушил пламя. Пещера погрузилась в полумрак, а Лиза и вовсе оказалась в тени. Теперь можно открыть глаза пошире и осмотреться получше. Девушка украдкой скользила взглядом по полу в поисках своего ножа. Его и телефон у нее забрали перед тем, как связать. Ян предусмотрительно ее обыскал, забрал еще и зажигалку, только зеркальце оставил, не придав ему значения. Ножа нигде не видно, или себе на поиск кто-то из них повесил, или убрали в рюкзак. Взгляд Лизы скользил дальше, пульт от беспилотника Ян теперь держит возле себя, как Кощей свою смерть бережет. Улегся с чемоданчиком чуть ли не в обнимку. Вот бы бросить его в костер этот чертов пульт, но незаметно не получится. Еще одна попытка им противостоять наверняка в конец вывесит главаря, и тогда ей точно не дожить до утра. А что утром? Лиза прикусила губу и нахмурилась, размышляя. Ничего не изменится, я все равно умру. Так чего же ждать? Может, все-таки попробовать спихнуть адский ящичек в костер? Но нет, корпус у него видно, что укрепленный. Не из металла, но такой молотком, наверное, не разобьешь. Быстро явно не сгорит. Успеет его бандиты из углей вытащить. Тут что-то другое надо придумать. Но что? Вот если бы освободиться от ненавистной веревки. Но та стянула запястье настолько туго, что даже в покое врезалась в кожу. Лиза про себя хмыкнула и подумала. Что никогда в жизни ее не связывали, а за сегодня уже второй раз. Первый раз освободилась, значит, получится и во второй. Мысленно подбадривала она себя. Но внутренний голос тяжело и глухо повторял. Они все предусмотрели. Тепло разлилось по телу, дрожь отпустила и усталость навалилась вязкой ватой. Вдруг безумно захотелось спать, сколько она сегодня пережила, что сил почти не осталось. Шла, бежала, дралась, спасалась, а вот поесть ни разу не вышла. Лиза тряхнула головой, отгоняя сон, но через некоторое время утомление придавило ее к стене с новой силой. «Я посплю совсем чуть-чуть», — убеждала себя Лиза. «Самую капельку, а потом буду думать, как освободиться. Обещаю, что вздремну не больше нескольких минуточек». Кому она обещала, Лиза сама не поняла. Веки тяжелый, вымотавшийся организм требовал подзарядки. Она уже готова была провалиться в дрему, как вдруг кто-то бережно потрепал ее за плечо. Она вздрогнула и открыла глаза. Перед ней виднелся лишь неясный силуэт человека. Ничего не видно, лишь на плечах блеснули звезды. Все остальное, как в тумане. «Не спи, нельзя спать», — проговорил силуэт голосом Игната. «Возьми палку из костра и пережги веревку». «Зачем мне пытаться?» — хотела произнести она, но слова не шли с губ. «Я устала. Я так смертельно устала. Почему я?» Дымка тонкая, неощутимая зависть, как будто улыбнулась ей. «Ты их не бросишь, правда? Ты бы никогда не бросила меня, а я тебя. Это же и есть любовь!» Девушка кивнула и едва шевельнула головой. «Я и сейчас с тобой, милая. Знаешь, как у меня командир однажды сказал? Защитить — тоже любить. Мы любим по-разному. Тех, кого помним, тех, кого совсем не знаем». Губы ее шевелились, последние слова она произнесла сама. Хорошо, что голос ее от усталости уже совершенно сел. Лиза тряхнула головой, сбрасывая наваждение. И вот уже она снова в ненавистной пещере, а силуэт растворился. Она, едва сдерживая стон досады и отчаяния, оглядела обстановку. Костер почти погас, Гоша на часах, похоже, все-таки спит. Голова упала на грудь, сам чуть сполз по стене в обнимку с автоматом. Ян лежит на боку спиной к ней. Лучше, наверное, уже не будет, нужно действовать. Как же вовремя ей приснился этот сон. Или это был не сон? Но дремоту как рукой снял. Лиза тихонько стала продвигаться к углем, елозе на спине и ягодица, Сантиметр за сантиметром опираясь сзади на руки и помогая себе ногами, которые тянуло костричью. Действовать приходилось крайне медленно и осторожно, вздрагивая и замирая на каждый свой шорох. Вот уже мокрые ботинки зашипели, уткнувшись подошвами в тлеющей головешке. Она выбрала подходящую палку, которая одним концом тлела в очаге, а второй торчал наружу. Подхватила ее пятками и потянула к себе. Палка прокрутилась в неловком захвате и выпала. «Черт!» Лиза поморщилась и подхватила ее снова. Удалось придвинуть ее буквально сантиметров на десять, когда она снова выскользнула из захвата. Но Лиза не сдавалась, теперь дровина близко, ее можно перекатывать. Пятками она оттащила главешку к себе, подтянула порядок. Теперь оставалось самое сложное – уместить ее тлеющим концом на петлях веревки на лодыжках. Она ковыряла ногами пол, пытаясь подловить палку и выставить ее в нужное положение. Но деревяшка все время норовила выскользнуть и откатиться обратно к костру, будто хотела догореть и пропасть. От напряжения, несмотря на промокшую одежду, Лизе стало жарко. Наконец, через десяток попыток, ей удалось водрузить красный тлеющий конец хворости на себе на ночь. Запахло поленом, это угольки прожигали ткань брюшины. Лиза извивалась, стараясь переместить их на веревку. Вот в штанах уже дырка, и пепел сыпался на кожу. Лиза стиснула зубы, чтобы не вскрикнуть от боли. Хотелось отшвырнуть палку ногами, но она стерпела. Только осторожно, не слишком быстро перекатывала ее на путы. После нескольких попыток ей удалось это сделать, и веревка задымилась. Девушка замерла, боясь даже пошевелиться и уронить палку. Прошла минута вторая, и... Есть! Одна из петель сдалась, лопнула, взмахнув сженными концами. Лиза поелозила ногами, расслабила остальные петли и скинула путы с ног. Остались руки. Ноги свободны, и теперь стало проще управляться с палкой. Она подхватила ее ступнями и потянула к себе, а сама в это время уже отползла на свое прежнее место вглубь пещеры. Не нужно пока выдавать себя. И вовремя. Гоша заерзала, и Лиза спешно закрыла глаза, притворившись спящей, и накрыв горящую головешку ногой. Подождала какое-то время, не осмеливаясь взглянуть на часового. Вроде тихо. Приоткрыл один глаз, Гоша не двигался, лишь полусидя повернулся чуть навок и накинул на голову капюшон. Фух, кажется, пронесло. Лиза подождала, пока он крепче уснет. Изогнулась и подхватила связанными за спиной руками деревяшку. Перебирала пальцами поближе к головешке, чуть приподнялась на локтях и лопатках и приложилась путами на запястье к головешке. Промахнулась и чиркнула раскаленным концом по левой кисти. Скрипнув зубами, снова подавила себе крик и стерпела ожог. Послышалось шипение, веревка промокла от ее одежды и не хотела сдаваться. Головешка почти погасла. Илиза уже мысленно ругала себя, что взяла не такую большую, просто она ближе лежала. Когда вдруг почувствовала, что веревка сзади ослабла, она отодвинула палку и стала перебирать пальцами петли на запястьях. Есть, получилось. Одна из петель прожжена. Быстро распутав руки, девушка скинула веревку и тихонько встала на ноги. Первая мысль была бежать, рвануть прочь из пещеры в сумерке леса. Второй мыслью было завладеть автоматом и расстрелять террористов. Но оружие висит через голову на плече у Гоши. Так просто выхватить его не получится. Остается только все же бежать. Но тут взгляд ее зацепился за вожделенный черный чемоданчик. И в голову пришел другой план. На этот раз никто не подсказал. Все как-то само собой родилось в лихорадочно соображавшем мозгу. За спиной у Лизы за куток, там можно спрятаться. Конечно, если пройти вглубь пещеры, то ее сразу увидят, но план не в этом. Лиза взяла камень, небольшой, размером с яйцо. Больших, которым можно было применить в качестве оружия, здесь попросту не оказалось. Она тихонько отступила назад, голова сильно гудела, и иногда все, что она видела, будто смешалось влево или вправо. Но это ее не беспокоило. Тут не промахнешься. Замах, и камень полетел в сторону выхода из пещеры. Выскочив наружу, он защелкал по каменистой почве. Ветер и дождь уже окончательно стихли, и звук хорошо был слышен. В тот же миг Лиза юркнула за выступ пещеры и вжалась в стену. Сердце бешено колотилось, в голове стучало. Ей казалось, что ее непременно найдут, что план провалится, и вообще ее видно, а закуток не такой глубокий, как показалось с первого взгляда. «Ты что спишь?» – заорал Ян, пиная напарника и грубо сдергивая с его шеи автомат. «Твою мать! Она сбежала!» «А? Что?» Гоша, непонимающе вертел головой и хлопал глазом, как филин. «Какого хрена ты ее опустил? Для пущего пробуждения Ян чувствительно ткнул сообщника ботинком в бок. Гоша вскочил, как ошпаренный. «Как сбежала?» Археолог грозно оглядел пещеру, Лиза сжалась еще сильнее, но тот только зло сплюнул, удостоверившись со своего места, что угол, где они ее бросили, опустел. — Вот так! Бери фонарь и пошли! — скомандовал Ян, выскакивая из пещеры. — Я только что ее слышал снаружи, она не могла далеко уйти. Гоша подхватил фонарик и поспешил вслед за главарем.